Первый год. Три года. В первой она пыталась скрыть от него свою любовь, во второе она дала ему знать о ней, на третье она ее предложила ему. Три года. И она была вынуждена или вольна ежедневно видеть его, ибо они жили в близком соседстве на усадьбе Потифара, а это было ежедневной пищей ее безумию. и большой милостью для нее, но в то же время и большой мукой. Ведь в любви с необходимостью и возможностью дело обстоит не так утешительно, как в дремоте. Даже и в последней дремоте, когда Иосиф, умиротворяя монт -Кау, назвал в своей успокоительной речи необходимость возможностью. Нет, здесь перед нами до боли запутанные противоречия. раздваивающая душу каким-то особым, желанным и окаянным образом, ибо необходимость увидеть предмет своей любви, влюбленный проклинает не менее пылко, чем благословляет ее как счастливую возможность. И чем сильнее он страдает после последней встречи, тем нетерпеливее ждет он ближайшего случая подогреть свою страсть, лицезрением предмета любви. Причем именно тогда, когда его страсть, пожалуй, даже идет на убыль, чему одержимы, будь он разумнее, мог бы только с благодарностью радоваться. Ведь действительно, иная встреча с предметом любви делает его почему-либо менее ослепительным, приносит с собой известное разочарование, призвление, охлаждение, каковое, казалось бы, должно быть любящему тем приятнее, что с ослаблением, Его влюбленности, благодаря большей внутренней свободе, возрастает его способность побеждать самому и заражать другого своей болезнью. Нужно владеть своей страстью, управлять ею, а не быть ее жертвой. Обуждание собственного чувства существенно увеличивает виды на покорение предмета любви. Но влюбленный знать об этом не хочет, и такие преимущества, как... возврат здоровья, свежести, и бойкость, составляющие преимущества даже применительно к цели, выше которой для него ничего нет, кажутся ему пустяком по сравнению с тем уроном, который он, так ему кажется, терпит при охлаждении своего чувства. Какое охлаждение вызывает у него душевная опустошенность, как у наркомана, отсутствие возбуждающего снадобья и он изо всех сил стремится вернуть себе прежнее состояние новыми воспламенительными впечатлениями. Вот как обстоит дело с необходимостью и возможностью в любовном безумии, в самом большом безумии на свете, на примере которого удобнее всего познать сущность безумия и отношение к нему его жертвы. Как не страдает одержимый от своей страсти – Он не только не способен ее не желать, но даже не в состоянии пожелать быть на это способным. Он прекрасно знает, что не видя предмета любви в течение более или менее длительного, а может быть даже постыдно короткого срока, он избавится от своей страсти. Но именно этого забвения он больше всего и страшится. Да ведь и всякая боль разлуки основана на тайном предвидении неизбежного забвения, которое, когда оно придет, уже не вызовет боли, и которое, следовательно, оплакивают заранее. Никто не видел лица Мута Манеп, когда она после напрасной борьбы со своим супругом за удаление Иосифа, опершись о колонну, спрятала лицо в складках одежды. Но многое, даже решительно, все заставляет предполагать что скрытое это лицо сияло от радости, что она и впредь сможет видеть своего покорителя и что ей не придется его забыть. Именно для нее это было очень важно. Ее страх перед разлукой и неизбежным затем забвением, то есть страх перед угасанием страсти, был особенно силен, потому что женщины ее возрастной зрелости, у которых кровь, пробуждаются поздно, а без чрезвычайного повода, может быть, и вовсе не пробудилась бы, отдаются своему чувству первому и последнему с необыкновенной горячностью и предпочитает умереть, чем променять эту новую блаженную в страданиях жизнь на свой прежний, кажущийся им теперь прозябанием покой. Тем ценнее, что добросовестная мудрость сделала во имя разума все, что могла, добиваясь от костного своего супруга устранения возлюбленного. Если бы его, про природа, оказалась способна на такой подвиг любви, и не принесла бы ему в жертву свое чувство. Но его так как раз и нельзя было разбудить и расшевелить, потому что он был безнадежно почетным военачальником. И если сказать уж всю правду, то и не знала и учитывала это заранее, и таким образом честную свою борьбу с мужем предприняла, собственно, для того, чтобы, получив отказ, обеспечить свободу своей страсти всем роковым ее силам. После супружеской встречи в вечерней палате она могла считать себя и вправду свободной. И если потом она еще так долго обуздывала свое желание то это было скорее делом гордости, чем делом долга. И вид, с каким она в день трех бесед на закате встретила Иосифа у подножья насыпи в саду, был полон величия, и только самый наметанный глаз, да и то лишь в редкие мгновения, разглядел бы в ее осанке слабости и нежность. Дуду весьма умно и хитро выполнил тогда тайно свой замысел, проследовав От Иосифа, опять госпоже, он уведомил ее, что новый управляющий рад отчитаться перед ней в домашних делах, и очень хотел бы сделать это без помех, с глаза на глаз, в любом удобном ей месте и в любой удобный ей час. Кроме того, продолжал Дуду, управляющий сообщил, что сегодня на вечерней заре он намерен посетить беседку часовню. чтобы осмотреть ее убранство и проверить сохранность росписей. Это второе известие. Дуду преподнес независимо от первого, наговорив в промежутке всякой всячины и тонко предоставив госпоже самой связать одно с другим. Но, несмотря на все уловки, хитрость его удалась в этот раз только наполовину, так как обе стороны ограничились полумерами. Что касается Иосифа, то между двумя открытыми свободному его выбору возможностями, он нашел некую среднюю, третью, и решил не заходить в беседку, а только обойти примыкающий к ее подножью участок сада, чтобы так то вполне позволяло и даже велело ему его должность лишний раз посмотреть, находятся ли деревья и цветочные гряды в должном порядке. Что же касается мут, Госпожи, то ей тоже не было угодно подняться на насып, но она не видела причины отказываться из-за каких-то карличьих, едва коснувшихся ее слуха новостей, от своего возникшего у нее, как она твердо помнила, еще утром, намерение погулять сегодня в закатный час в саду Петепре, чтобы полюбоваться прекрасным заревом, отражающимся в утином пруду. Погулять, как обычно, Сопровождение сопровождении двух девушек, следовавших за ней по пятам. Так встретились тогда молодой управляющий, и его госпожа на красном песке садовой дорожки и встреча их протекала следующим образом. Увидев женщин, Иосиф выказал священный испуг, сложил губы в благоговейное «О» и с поднятыми руками стал пятиться назад, согнув спину и слегка пружиня ноги в коленях. Что же касается мут, то она произнесла змеистым своим ротиком, над которым глаза оставались строгими, даже мрачными, короткое, чуть усмешливое, вопросительно удивленное «А!» и, продолжая идти вперед, дала ему сделать еще несколько церемониальных шагов вспять, а затем скупым, указывающим вниз движением кисти, приказала ему остановиться. Остановилась и она, А за нею и обе смуглые телохранительницы, у которых светились с радостью, как у всех черядинцев при виде Осифа, подведенные глаза и выглядывали из-под черных, курчавых, закрученных внизу бахромою волос, большие финифтевые диски серег. Это не была встреча, способная отрезвляющей разочаровать кого-либо из тех двух, что стояли сейчас друг против друга. Свет падал косо, он был наряден и ярок, он заливал беседку и пруд густыми красками, разорял пламенем сурик дорожек, зажигал цветы, приятно переливался в дрожащей листве деревьев и своим отражением воспламенял глаза людей в точности так же, как поверхность пруда, на которой местные и чужеземные утки были похожи на небесных, а не на простых уток. и казались писанными и покрытыми лаком. Небесными, писанными, очищенными от всяких несовершенств, казались под этим светом и люди, люди целиком, с головы до ног, а не только их сияющие глаза. Подкрашенные и прикрашенные щедротами света, они были похожи на богов и на надгробные извояньи, и могли быть довольны друг другом, глядя друг на друга зеркальными глазами, горевшими на их прекрасно освещенных лицах. Муд была счастлива увидеть того, о ком она знала, что любит его таким совершенным. Ведь влюбленность всегда жаждет оправдания, она болезненно чувствительна ко всякому изъяну в образе любимого и торжествующей благодарна за всякое потворство своей иллюзии. И если прелесть возлюбленного — о которой она заботится ради своей чести, причиняет ей великую боль, потому что принадлежит всем, всем очевидно, и постоянно тревожит ее угрозой соперничества со всем миром, то все же такая боль ей дороже всего на свете. И она крепко прижимает это острие к сердцу, отнюдь не желая, чтобы оно притупилось от того, что померкнет и потускнеет любимый образ. Видя, как похорошела Иосиф, они великой своей радости вправе была заключить, что так же похорошела и она сама, и надеется, что она тоже кажется ему сейчас прелестной и великолепной, хотя при более трезвом, более ответственном свете дело обстояло бы тут не совсем так, как в первой молодости. Разве не знала она, что длинный, открытый плащ из белой шерсти, застегнутой пряжкой поверх широкого ожерелья и окутывавший ей, ибо надвигала зима плечи, делал ее величественнее и выше, и что ее груди по молодому туго натягивали батистовского платья, отороченного внизу красным стеклярусом. Гляди, озорсив, оно держалось на лентах, это платье, и как же была она уверена в себе, если оно не только... Оставляла совершенно открытыми ее холеные, словно бы высеченные из мрамора руки, но и позволяла увидеть всю стройность ее чудесных ног. Разве это не было в любви достаточным основанием для того, чтобы высоко поднять голову? Она так и поступила. От гордости она сделала вид, что ей тяжело поднять веки, и что поэтому ей приходится запрокинуть голову, чтобы глядеть из-под них. Страху своему она знала, что ее лицо, окаймленное на этот раз золотисто-коричневатым платком-париком с широкой в разноцветных камешках, не совсем охватывавшей голову диадемой, было уже не так молодо, и к тому же из затенистых щек, вогнутой переносицы и углубленных уголков рта отличалось весьма прихотливым своеобразием. Однако мысль о том, как дивно должны светиться, На этом бледном, светослоновой кости лице, самоцвет ее подкрашенных глаз давала ей твердую надежду, что оно не так уж ослабит впечатление от ее рук, ног и грудей. Со страхом и гордостью, памятуя о своей красоте, она глядела на его, сына Росили красоту в египетском ее уборе, который, кстати сказать, при всей изысканности был вполне удобен для сады. Правда, голова его была очень тщательно убрана, и особенную аккуратность придавал ей уголок белой полотняной скуфейки, видневшийся рядом с его маленьким ухом из-под черного шелковисто-рубчатого платка, который в знак того, что он изображает прическу, оканчивался внизу кудрявыми завитками. Уголок скуфейки обычно чистоты ради поддеваемый Иосифом под этот платок. Но кроме парика и эмалевого гарнитура из заворотника и запястий, а также плоской нагрудной из тростника и золота цепи со скоробеем, он носил только двойной до коленно бедренник весьма, впрочем, изящного покроя, обтягивавший узкие его бедра и красиво оттенявши лепестковой своей белизной, сгущенную закатным косым светом бронзовость его разукрашенного туловища, этого очень складного, нежного и сильного юношеского тела, казавшегося при таком освещении прохладным, как воздух, и ярким, причастным не к миру плоти, а к более чистому миру запечатленных помыслов птаха, что подчеркивалось исполненной ума головой, которой оно принадлежало и вместе с которой являла счастливую слитность красоты и ума, счастливую и для самого ее обладателя, и для всякого, кто увидит ее. С гордостью и со страхом за себя глядела на него жена Путифары, глядела на его таинственные, такие крупные по сравнению с ее собственными черты лица, глядела в ласковую ночь глаз Рахили, острота которых у сына была по-мужски усиленно светившимся в них умом, одновременно она увидела золотисто-бронзовый блеск его плеч, его длинную тонкую, державшую посох руку с умеренно человечной мышцей возле изгиба, и по-матерински восхищенная, искренняя нежность, доведенная женской ее тоской до самозабвенной восторженности, заставила ее от всей души всхлипнуть, Хлипнуть так неожиданно и так сильно, что грудь ее, обтянутая прозрачной тканью, заметно задрожала, и ей оставалось только надеяться, что Барскин на ее осанка сделает это всхлипывание совершенно невероятным, и он, вопреки очевидности, не поверит своим глазам. При таких обстоятельствах она должна была заговорить, и она сделала это с усилием, которое смутило ее, потому что требовало большой отваги. Очень не вовремя, как я вижу, сказала она холодно, расхаживают праздные женщины по этой дорожке, поскольку они мешают должностным шагам того, кто стоит над домом. Над домом, — ответил он сразу же, — стоишь только ты, моя повелительница. Ты стоишь над ним, как утренняя вечерняя звезда, которую в стране моей матери называли штар. Она, наверное, тоже праздна, как и полагается божеству, чье спокойное сияние отрадно для нас, когда мы, суетящиеся в трудах, поднимаем к нему свои взоры. Она поблагодарила движением руки и улыбкой снисходительного согласия. Она была одновременно восхищена и обижена его избалованностью, с какой он, делая ей комплимент, сразу же заговорила свои.. никому здесь неведомой матери, а вместе с тем полна гложущей зависти к этой матери, которая его родила, выписывала, направляла его шаги, называла его по имени, смахивала ему волосы со лба и целовала его по праву чистой любви. Мы отступаем в сторону, сказала она, и я, и служанки, сопровождающие меня сегодня, как всегда, отступаем, чтобы не задерживать управляющего который, несомненно, хочет проверить засветлое, все ли в порядке в саду Петепра, а, возможно, смотрит и беседку на насыпи. «Сад и беседка», — ответил Осиф, — «мало меня заботят, когда я стою перед своей госпожой». «Мне кажется, они должны заботить тебя всегда, и ты должен печься о них больше, чем обо всем остальном хозяйстве», возразила она, — И как пугающе сладостно и увлекательно было для нее уже одно то, что она говорила с ним, говорила мне и тебя, ты и я, преодолевая те два шага, которые разделяли их тела с ближайшим и соединяющим дыханием речи. Ведь известно же, что с них-то и началось твое счастье. Я слыхала, что в беседке ты был впервые допущен к обязанностям немого слуги, а в саду, На тебя впервые упал взгляд Петепра, когда ты занимался подсадкой. — Так оно и было, — засмеялся он, и его смех кольнул ее, словно какое-то легкомыслие. — В точности так оно и было, как ты говоришь, госпожа. При пальмах Петепра я исполнял должность ветра, как было мне наказано нашим знахарем, прозвище которого я не могу при тебе повторить, потому что это смешная... простонародная кличка, недостойная твоего господского слуха. Она поглядела на шутившего Иосифа без улыбки. Он явно не догадывался, как не расположена она к шуткам, и почему она так не расположена к ним, и это было хорошо и важнее всего, но ощущать это было очень больно. Пусть он сочтет ее отмахивающейся от шуток строгость остатком ее враждебности, его возвышению, но пусть он эту строгость заметит. «По указанию садовника, — сказал он, — я как раз помогал ветру в саду, когда сюда пришел друг фараона и велел мне держать ответ перед ним, и так как я угодил ему, то многое в этот час и решилось». «Люди, — прибавила она, — жили и умирали ради твоей пользы. Все в руках сокрытого, — ответил он, — употребив приемлемое, на его взгляд, обозначение высочайшего повелителя, да имя его. Но я часто спрашиваю себя, не слишком ли велика его милость ко мне, и втайне страшусь своей молодости, на которой возложены такие обязанности. Ведь мне едва минуло двадцать, а я уже управляющий и старший раб этого дома. Я говорю с тобой откровенно, великая госпожа, хотя слушаешь меня не только ты, ибо в сад ты пришла, разумеется, не одна, а, как подобает тебе, к сопровождению почетных прислужниц. Они тоже слышат меня и волей-неволей слушают, как управляющий жалуется на свою молодость и сомневается в том, что созрел для такого главенства. Но и пусть слушают. Я уж как-нибудь примирюсь с их присутствием, и оно не уменьшит моего доверия к тебе, повелительнице моей головы, и моего сердца, моих рук и моих ног. Нет, в этом есть все-таки свои преимущества — влюбиться в человека низшего звания, который нам подчинен, ибо его положение заставляет его прибегать к таким оборотам речи, что они делают нас счастливыми, как ни бездумно он ими пользуется. «Само собой разумеется», — ответила она, принимая еще более барственный вид. что я не гуляю без провожатых, этого не бывает. Но ты можешь говорить смело, не боясь выдать себя моим служанкам хецес и Мэт, ибо их уши — это мои уши. Что же ты, однако, хотел мне сказать? Только вот что, великая госпожа, мои полномочия многочисленнее моих лет, и твой раб не должен удивляться, А должен быть даже доволен, если его быстрый взлет, принесший ему должность управляющего, выживает здесь в доме не только одобрение, но иной раз и недовольство, и нарекание. У меня был отец, который по доброте сердечной меня взрастил, у сир Монткау, и лучше бы сокрыто позволил ему остаться в живых, ибо прежде, когда я считался его устами и его правой рукой, Моя молодость была много спокойнее, и я, сказал бы, счастливее, чем теперь, когда он вошел в тайные ворота прекрасных чертогов, повелителей вечности, а я остался один, и число моих забот и обязанностей больше числа моих лет. И на свете нет никого, с кем бы я мог по незрелости своей посоветоваться, и кто помог бы мне нести мое бремя, под которым я гнусь в три погибели». «Да будет великий наш господин П.Т. прожив и здоров!» «Но всем известно, что он ни за какие деньги не берется, что он только ест и пьет, да еще смело ходит на бегемота. И когда я прихожу к нему со счетами и сметами, он говорит, «Ладно, ладно, узорси, друг мой, ладно тебе. Твои счета, насколько я вижу, верны». «И я полагаю, что ты не собираешься меня обсчитать, ибо ты знаешь, что такое грех, и понимаешь, что это было бы особенно некрасиво, нанести ущерб мне. Так перестань же мне докучать. Вот как говорит великий наш господин, да будет он благословен».